Кабураги Харука. Перерождённые в дочь героев. Глава 211. Новая цель. Поскольку старик Максфор может использовать магию телепортации, все герои будут ночевать в Рауме, а утром возвращаться на разведку. Это большой плюс, поскольку им не нужно таскать с собой палатки, запасы продуктов и так далее. Кортина также возвращалась домой, и до самого вечера они болтали с Марией, но Николь ничего не рассказывали. Ни Мария, ни Риэль, ни Кортина не хотели говорить о том, что они там ищут или уже нашли. Поэтому ей пришлось ночью покинуть комнату через окно и отправиться в гости к Максфору. Родители даже не проверяли комнату дочери, так что о её отсутствии никто из домочадцев не узнает. «Мы устали. Давай поговорим потом». «Зачем тебе знать об этом? Мы просто выполняем свою работу». «Откуда мне знать? Моя задача только таскать большой меч и бить, кого прикажут». «Малышка Николь, я ничего не знаю!» Вот что говорили ей герои, когда она задавала вопросы, и только старик мог рассказать всю правду. Он давно не менял ловушки вокруг дома, так что Николь смогла легко попасть в дом через окно и также легко найти старика. Он сидел в комнате и пил чай. В последнее время старик редко спал. Он говорил, что успел выспаться за свою долгую жизнь, и сейчас ему хочется побольше узнать. «Я думал, ты придёшь ещё вчера!» «Не получилось. Ну что удалось узнать?» «Можно сказать, что мы ничего не нашли. Они как сквозь землю провалились, а все связи обрубили». «Спрятались? Но зачем?» «Не знаю. Может быть, они поняли, что воевать с тобой слишком опасно и решили временно отказаться от бизнеса». «Со мной?» «Думаю, что уже всем известно, чья ты дочь». Тот факт, что работорговцы за последние три года три раза подвергались нападению маленькой девочки серебряно-голубыми волосами, говорит о том, что они должны были приготовиться. Поскольку Матоу сдался, теперь они могут начать думать головой и временно отказаться от рабов из Раума. Городов в мире много, так что несколько потерянных рабов не сильно ударят по их карманам. Как они узнали о том, что вы отправились искать их? Я не знаю, Рейд. Об этом знает очень небольшое количество людей, и никто из нас не стал бы рассказывать им об этом. Кто-то находится рядом с нами, следит за нами, но скрывается. Где же этот человек находится? Убийца, что убил аристократа в тюрьме, не стал бы находиться в Рауме дольше, чем положено. Вот только кто-то должен наблюдать за стариком и Кортиной, а также остальными героями. Этот человек точно не из круга друзей Николи или домочадцев. Но находится где-то рядом, при этом оставаясь абсолютно невидным. Даже Николь со своим опытом и знаниями не смогла бы так долго следить за человеком и оставаться незамеченным. Стоп! У Сурия есть сын в Академии магии. Может ли он быть доносчиком? Донабан, если я не ошибаюсь. Этот парень всегда держится высокомерно, но он проживает тут под другой фамилией. Три года назад Николь уже имела проблемы с этим парнем, и если он использует другую фамилию для поступления, это небольшая проблема. Его отец всё ещё остался при старых связях. Он неплохо учится, но назвать его хорошим студентом нельзя, слишком он упрямый. Это как, в нём много аристократизма? Да, можно сказать, что парень со скверным характером и слишком влиятельным человеком за спиной. Вот почему никто не хамит ему в ответ. Вот как. Целая проблема с этим парнем. Старик только пожал плечами. Этот парень мог следить за стариком и Кортиной прямо в академии. И если они отсутствовали на уроках, легко сообщить об этом своему отцу или его друзьям. Странно думать, что молодой парень может вмешиваться в политику, но это мир аристократов, где такое норма? Кроме того, его отец исчез. Парень не забил тревогу? Если говорить честно, у него с отцом большие проблемы. «В каком смысле?» Парень и его отец плохо общаются. Тогда зачем был весь этот цирк с похищением Элиота и попыткой сделать сына королем Севера? С другой стороны, аристократы слишком странные люди, чтобы называть их поступки логичными. Он мог таким образом улучшить положение своего сына, чтобы наладить общение. «Если от меня что-то понадобится, говорите. Я с радостью помогу вам». «Ты думаешь, что нам может понадобиться твоя сила?» Николь ничего не ответила и покинула дом старика. Вернувшись к себе, она уснула. Рано утром Николь проснулась и после завтрака отправилась в школу. Кортина всё ещё была сердито за ту драку в лесу, так что с ней они почти не разговаривали, а Финия была занята приготовлением завтрака на большую семью. Поскольку Мария движением руки восстановила кисть Николь, девочка продолжает ходить в школу на занятия и никакого больничного. Ретин Николь сидели за партой. Поскольку учитель отсутствовал, они занимались своими делами и заучивали уже пройденный материал. Ретина тяжело вздохнула. «Что такое, Ретина? Как там курата? Ты так сильно о нём переживаешь?» Весь класс прислушивался к разговору двух подруг. «Ты же ходила к нему, а вот я нет. Ну так сходи тоже. Я могу показать тебе дорогу. Боюсь, что отец потом будет ругать меня». «За что? Он же просто наш друг. У моего отца странные взгляды на друзей. Мишель с ним даже в кафе ходила, а я не могу ему даже фруктов отнести в больницу. Не переживай». Курадо общался с тремя самыми красивыми девушками. Большая часть парней ему завидовали, хотя сам он не понимал этого. Для него они были подругами, людьми, что помогают ему не быть одиноким, и теми, кто не смотрит на него свысока из-за его небольшого различия. Вдруг к Николь подошел парень. «О, Тонапан, ты что-то хотел?» Николь знала, что этот парень ее противник, и разговаривать с ним так просто не получится. Но она никогда его не боялась, и если понадобится, может легко сломать ему нос. Сын врага, вот кто он. Но не стоит говорить ему об этом в лицо. «Николь, помоги мне». Глава 212. Разговор с Донабаном. В этот момент у Николь в голове пронеслась сотня мыслей, а все остальные в классе могли только молчать. Что именно хочет от нее этот парень? Он уже учится в старшей школе и на два года старше самой Николь, а также единственный из учеников, кто освоил матью среднего уровня в средней школе. «Николь, помоги мне». О чём именно он хочет поговорить, девочка не могла знать изначально. Больше всего её пугало именно то, что аристократ пришёл за помощью к обычной простолюдинке, но зачем именно она не знала. Может быть, ей послышалось? Но нет, все одноклассники смотрели в её сторону и, затаив дыхание, ждали её ответа. Не дожидаясь ответа, парень сказал вновь. «Пожалуйста, Николь, мне некому больше обратиться, мне нужна твоя помощь». «Немного...» «Я могу рассчитывать только на тебя!» «Подожди, я даже не знаю, о чём ты говоришь. Это глупая шутка!» «Это не шутка. Ты должна помочь мне. Только у тебя достаточно сил, чтобы решить мои проблемы!» «Хорошо, только давай поговорим в другом месте!» Николь перекинула качан со своей головы на берет ретины, но маленький монстр, кажется, даже не проснулся от этого, а вот эльфийка радостно улыбнулась. Покинув комнату, она начала размышлять, где именно можно поговорить. Это Академия Магии, и тут нет места, где ученики могут остаться наедине. Во двор выходят окна из Академии, музыкальная комната всегда полна посетителей, а кафеторий не место, где можно поговорить по душам. В результате всех умозаключений Николь вновь пришлось просить помощи Кортины, которая сейчас собирала информацию в школьной библиотеке. В академии есть комната, где проводятся разъяснительные беседы с родителями и учениками в присутствии учителя. Там есть диваны, стол и даже возможность заварить чай. Если учитель вызывает родителей для беседы, значит она не закончится обменом несколькими словами. Нехотя, но кошка согласилась дать Николь ключи, хотя и настаивала на своём присутствии во время разговора, поскольку тоже понимала, что Донабон может быть причастен к инциденту с работорговцами. Правда, сама Николи и даже её собеседник строго отнеслись к просьбе Кортины, и она осталась за дверью, поскольку она закрылась у неё прямо перед носом. Правда, со слухом Кортины, она сможет слышать даже разговоры Николи Дономана, просто стоя около двери. Ей не обязательно присутствовать там. Главное – остановить Николь от нового вмешательства в проблемы. Парень уселся на диван и явно нервничал, а потом Николь решила налить успокаивающего зелёного чая. Комната для разговоров с родителями располагалась на четвёртом этаже, но на всякий случай девочка закрыла шторки, только чтобы никто не увидел, с кем она находится в комнате. Парень взял в руки кружку и сделал несколько глотков, и вроде бы как успокоился. Его явно волновали какие-то события, но почему именно Николь? Даже волнуясь, он пытался держаться как настоящий аристократ. Ровная спина, осанка и никаких резких и странных телодвижений. Итак, о чём ты хотел поговорить со мной? Для начала я хочу извиниться за тот самый инцидент. За какой? Ну, когда я накричал на тебя. Ой, да это было три года назад, я уже и забыла об этом. Нет, она не забыла, но не стоит вспоминать старые проблемы, тем более он пришёл к ней сам. Не волнуйся, я всё прощаю. Парень сделал ещё несколько больших глотков и вновь заговорил. Герои каждый день путешествуют и пытаются найти что-то ценное. «Да, отец говорил мне об этом, но я всё же ребёнок, меня не посвящают такие светенья. К тому же, я не могу указывать Кортине, родителям или самому директору Максфору!» «Понимаю. Просто ты же знаешь, что мой отец был замешан в похищении Короля Севера». «Только слышала. Отец говорил об этом, когда они собирались у нас на ужин. Но подробностей я не знаю». Парень взял кружку с чаем и сделал несколько больших глотков, чтобы вновь успокоиться. Сейчас герой ищет зацепки на Страталийской территории. И что такого? Может быть, это и правда важно. Понимаешь, эти земли мои. Я их правитель. А?